Глава 65. Было похоже, что Кэлен останавливалась через каждый шаг, чтобы приветствовать людей. Она поднялась на самые кончики носков, чтобы поглядеть через толпу, пытаясь увидеть людей, которых она высматривала. Людей со которых взволновало ее. Было похоже, что весь мир собрался в громадных коридорах Народного Дворца. Она не припоминала, что ей когда-нибудь доводилось видеть такое бесчисленное количество людей, собравшихся ради чего-нибудь. Но это ведь было особенное событие. Что-то такое, чего никто и никогда не видел раньше. Никто не хотел пропустить его. Мир стал совсем другим с такой массой одержимых ненавистью людей, которые исчезли из этого мира и перенеслись в их собственный, началось возрождение, похоже, духовное возрождение, с дефицитом рабочей силы в производстве, с применением тяжелого физического труда, потребностью в пище и других благ, стимулировало развитие изобретений и внедрение новшеств. Каждый день она слышала о достижениях и новых разработках. Ничто не ограничивало возможности людей на поприще созидания и процветания. Казалось, что мир расцветал. Калин остановилась, когда кто-то поймал ее за руку. Повернувшись, она увидела Джиллиан с ее дедушкой. Кайлен крепко обняла девочку и сказала ее дедушке, какой храброй молодой девушкой была его внучка и поведала о том, как она помогла спасти их всех, насылая сны. Дедушка просто сияла от гордости. Келли окружили люди, и каждый старался взять ее за руку. Сказать ей, как красиво она выглядела, поинтересоваться, все ли у них хорошо с Ричардом. Люди словно волной перекатывали ее вперед, расступаясь перед ней и смыкаясь позади. Было восхитительно видеть, как это празднование... Такая радость и доброжелательность объединила всех вокруг. Несколько служителей из персонала усыпальницы остановили ее, чтобы выразить свое волнение тем, что были приглашены. Она обняла одну из женщин, чтобы хоть как-то остановить ее безостановочную речь. С тех пор, как Ричард высвободил власть Одина и обратно отрастил им языки, Кэлен даже боялась предположить, когда же хоть кто-нибудь из этих людей перестанет говорить без умолку. Кэлен заметила Натана, прогуливающегося по прихожей. Его прямые белые волосы спадали на широкие плечи, на которых была голубая бархатная накидка поверх кружевной белой рубашки. На его бедре покоился изящный меч. Он утверждал, что это придает ему сокрушительный вид». По обе стороны он вел под руки двух привлекательных дам. А потому Кэлен предположила, что его утверждение не безосновательно. Кэлен надеялась, что Ричард не отнесется чересчур строго. За ношение меча красоты Рати. К человеку, которому была тысяча лет отроду. Она махнула Натану поверх моря людей. Он жестом показал в сторону, давая понять, что повидает ее вместе с Ричардом. Она направилась в том направлении. Натолкнувшись на Верну, Кэлен поймала Абатису за руку. Верно, ты приехала!» Верно, лучезарно озарилась улыбкой. «Даже в голову не приходило пропустить подобное событие. Как жизнь в замке волшебника? Счастливы ли твои сестры там?» Улыбка верно стала еще шире. «Кэлен, я задыхаюсь от слов, даже не знаю, с чего начать!» Мы нашли нескольких новых мальчиков с даром. Они пришли, чтобы присоединиться к нам, и мы стали их учителями. Все настолько по-другому. Никак не сравнить с тем, что было раньше. Вообще, все настолько новое и восхитительное, да еще и с участием первого волшебника. Наблюдать, как молоденькие мальчишки познают свой дар. Просто изумительно. А жить с Зедом, жить в замке. «Никогда Зет не выглядел таким счастливым. С таким количеством людей, что наводнили замок. Тебе может показаться, что он будет ворчливым и сердитым. Но, говорю тебе, Кэлен, Зет словно ожил. Он и сам стал снова ребенком, когда Чейс и Эмма переселились туда вместе со всеми своими детьми. Да еще и эти мальчики, познающие свой дар». Кэлен пришла просто в замешательство от такого напора новостей, сыплющихся на нее. «Звучит замечательно, верно. Когда ждать вашего визита?» «Каждый просто сгорает от нетерпения, когда сможет увидеть тебя и Ричарда снова». Зет проследил за тем, чтобы люди устранили нанесенные повреждения дворцу Исповедниц. Его вид вновь приобрел величественность. «Он готов к вашему возвращению» чтобы вы могли войти в свой дом, когда бы вам того не заблагорассудилось. Ты не поверишь, но абсолютно все служащие вернулись и очень надеются, что ты и Ричард хотя бы какое-то время побудете там». Кэлен просто была переполнена той радостью, что так много людей искренне, а она это знала. Хотели, чтобы она оказалась поблизости. Она выросла исповедницей, женщиной, которую все боялись. И вот теперь из-за Ричарда и всего, что произошло, она была любима и как человек, и как мать исповедница. Скоро, верно, скоро. Ричард говорил о желании выбраться. Во дворце он просто свихнется. Он окружен мрамором, а ему хочется выйти и поглядеть на деревья. Верно поцеловала Келлен в щеку перед тем, как Келлен продолжила свой путь. Но не прошла она и короткий отрезок пути. Капитан Циммер с его квадратной челюстью, заметив ее, приветственно стукнул себя кулаком в грудь. «Поймали ли каких-нибудь шпионов, чтобы поставить передо мной, капитан?» Он улыбнулся с пониманием. «Мне жаль, мать исповедница. Последнее время нет никакой нужды охотиться за кем-нибудь, благодаря вам и лорду Ралу». Она пожала его плечо и пошла дальше. Вот, наконец, она и заметила Ричарда сквозь скопление людей. Он повернулся, чтобы увидеть ее, словно он ощущал ее присутствие. Да, она и не сомневалась, что так оно и было. Когда она видела его, когда он представал перед ее взором, ею всегда овладевала безудержная радость. Он выглядел великолепно в своем черном облачении боевого мага, надетого им по случаю предстоящего события. Когда она добралась до него, и он мягко обхватил своей рукой ее талию, прижимая ее к себе для поцелуя, остальная часть мира, тысячи людей, без всяких сомнений, большинство из которых наблюдали за ними, просто исчезли из ее сознания. «Я люблю тебя», – шепнул он ей в ухо. «Ты самая красивая из всех». «Ну, не знаю, лот произнесла она с игривой улыбкой. «Вдруг еще найдутся другие». Было бы лучше не делать таких поспешных заключений. Ричард заметил, как Виктор Кассел улыбнулся с волчьим оскалом и приветственно громыхнул кулаком в грудь. Ричард, улыбаясь кузнецу, уже ответил нормальным приветствием двух мужчин. И тут Келлина разглядела Зеда. Она кинулась и повисла у старика на шее. «Зед!» «Да ты же выдавишь из меня жизнь, девочка!» Она отступила, схватив его за руки. «Как же я счастлива, что ты приехал!» Его улыбка была заразительной. «Ни за что на свете не пропустил бы этого события, милая!» «Всем ли ты доволен? Что-нибудь успел перекусить?» «Я был бы окончательно доволен, если бы Ричард не лишал меня удовольствия видеть такую красоту хотя бы мгновениями!» Ричард состроил гримасу. «Зет, весь персонал поваров разбежался, когда заметил тебя». Но ну, если им не по душе готовить стрипню, то им и не место среди поваров». Кэлен почувствовала, что кто-то схватил ее за руку. «Рэйчел!» Она присела и обняла девочку. «Как ты? Как жизнь?» «Замечательно. Зет учит меня рисованию. Ну, правда, пока он не ест». Келлина рассмеялась. «Тебе нравится жить в замке волшебника?» Рэчел просияла. «Это самое большое удовольствие, что приходилось мне встречать. У меня есть братья и сестры и друзья. И, конечно, Чейз и Эмма. Мне кажется, Чейз просто обожает быть хранителем замка». «Могу поспорить, что так оно и есть», – подтвердил Ричард. «А когда-нибудь, – добавила Рэчел, – мы сможем двинуться в Тамаранг, чтобы поселиться в замке там. Но Зед говорит, что до этого мне предстоит проделать долгий путь, чтобы подготовиться к этому». В Рэчел текла королевская кровь, которая и была носителем способности рисовать заклинания в священных пещерах. Формально Рэчел была королевой Тамаранга. Когда-нибудь она возвысится в великую королеву и будет рисовать замечательные вещи. «Зед», — обратилась Кэлен, — «А ты видел Эдди?» «Ага», – Зедд загадочно улыбнулся. «Фридрих Гилдер сделал ее счастливой. Если когда-либо была женщина, которая обрела свое счастье по праву, то мне, думается, это именно Эдди. На свое счастье, когда она пустилась в путешествие в замок волшебника и когда дворец был еще под осадой, Она столкнулась с Фридрихом. Они оба, казалось, были сорожены этим. Теперь, когда Эйдиндрил полностью вернулся к прежней жизни, у Фридриха появилось столько работы с позолотой, что он просто не в состоянии справиться с ней. Мне с трудом удается уговорить хоть что-нибудь сделать для замка-волшебника. «А что с тобой? Ты сам-то как...» Спросила Кэлен. Его брови взметнулись вверх. «О, со мной, несомненно, все будет хорошо, когда вы с Ричардом приедете погостить на некоторое время». Он ткнул пальцем в Ричарда. «Клянусь тебе, Ричард, иногда у меня возникает такое чувство, что ты ушел в подземный мир и живешь в храме ветров». Ричард направил на деда спокойный взгляд. Храм ветров покоится не в подземном мире. Конечно же в нем. Он был послан туда во время. Я вернул его. Зэд застыл. Что? Ричард кивнул, слегка улыбнувшись. Когда я спустился в подземный мир и прежде чем выпустил мощь Одина, я сделал несколько небольших вещей. Пока врата Одина были открыты, Я смог вернуть храм на свое место, где он и должен находиться, в этот мир. Он был разработан, создан и построен человеческой мыслью. Все предметы в нем являются творением мысли человеческой. Это принадлежит человеку. Я вернул его ради тех из нас, кто способен ценить такую гениальность». Зет все еще смотрел на него, не мигая. «Но это же опасно!» «Я знаю». Я удостоверился, что пока никто, кроме меня, не сможет войти. Я предположил, что, когда ты не будешь занят, мы с тобой могли бы посетить его. Вообще-то это весьма занимательное место. В небесном зале каменный потолок походит на окно, показывающее небо по всей своей поверхности. Это необычайно красиво. Я хотел бы быть тем, кто покажет тебе это место, которое никто больше не видел на протяжении трех тысяч лет. У Зеда отвисла челюсть. Он поднял вверх палец. «Ричард, ты сделал что-нибудь еще, пока врата Одина были открыты?» Ричард пожал плечами. «Несколько вещей?» «Например?» «Ну, во-первых, я уладил все так, чтобы красные плоды в Срединных землях больше не были ядовиты. Как я и обещал тебе давным-давно, что сделаю это». «Что еще?» «Ну, я...» «Ой, смотри, пришло время начинать. Я должен идти. Мы поговорим об этом позже». Брови Зеда опустились. «Уж поверь мне, мы поговорим». Взяв Калин за руку Ричард взошел по ступеням на возвышение площади посвящений. Иган и Улик стояли с произвольно сложенными руками, ожидая лорда Рала. Ричард занял свое место. Кэлена расположилась сбоку от него. Толпа, заполнившая просторную прихожую, затихла. Когда Кэлен наконец увидела, что она приближается, она улыбнулась так широко, что у нее заболели щеки. Толпа расступилась вдоль казавшейся нескончаемой красной ковровой дорожки, чтобы пропустить пару, приближающуюся к возвышению. За ними длинной вереницей следовал эскорт. Радостно сияющая Кара поднялась по ступенькам вместе с Бенджамином, держа его за руку. Он выглядел великолепно в своей парадной форме. Бенджамин был теперь генералом Мейфертом, командующим внутренней гвардией Народного дворца. Кара, как и все мордсит, следующие позади нее, была облачена в белую кожу. Рядом с темной униформой Бенджамина они составляли ошеломляющую пару. Некоторым образом это напоминало Кэлен о себе в белом платье Исповедницы и Ричарде в его черном снаряжении боевого мага. Ники, выглядевшая прекраснее обычного, улыбалась стоя среди мортит, чтобы представлять Кару как ее официальный свидетель. «Вы готовы?» – спросил Ричард. Кара и Бенджамин кивнули, как показалось Кэлен, слишком взволнованные, чтобы ответить. Ричард немного наклонился, уперев Бенджамина свой хищный взгляд. «Бен, не смей никогда обижать ее, слышишь меня?» «Лорд Раул, я не думаю, что смог бы ее обидеть, даже если бы захотел». «Ты знаешь, что я имею в виду». Бенджамин широко улыбнулся. «Я знаю, что вы имеете в виду, лорд Раул». «Вот и славно», — сказал Ричард с улыбкой, выпрямляясь. «Но я все еще могу его обижать, если захочу, правда?» Спросила Кара. Ричард приподнял бровь. Нет? Кара улыбнулась. Ричард оглядел затихшую толпу. Дамы и господа, мы собрались сегодня здесь, чтобы стать свидетелями прекрасного события, начала совместной жизни Кары и Бенджамина Мейферта. Они оба проявили себя прекрасным примером тех людей, которыми мы все надеемся стать. Сильными, мудрыми лояльными к тем, о ком они беспокоятся, и наполненными желанием преодолеть все препятствия на пути к высшей ценности, к жизни. Они желают разделить эту жизнь друг с другом. Голос Ричарда слегка дрогнул. Никто в этом зале не гордится этим и ими сильнее, чем я. Кара, Бенджамин, вы оба связаны не этими словами, сказанными перед всеми нами но вашими собственными сердцами. Это простые слова, но в простых вещах кроется великая сила. Кэлен вспомнила слова, сказанные на их собственной свадьбе. Она подумала, что он не смог бы выказать большего уважения к ним, чем использовав некоторые из тех же самых слов для Кары и Бенджамина. Ричард прочистил горло и на мгновение сделал паузу, чтобы сосредоточиться. Кара! «Желаешь ли ты взять Бенджамина в мужья, и будешь ли ты любить и уважать его до конца своих дней?» «Да», — сказала Кара ясным голосом, разнесшимся по всему залу. «Бенджамин», — сказала Кэлен, — «Желаешь ли ты взять Кару в жены, и будешь ли ты любить и уважать ее до конца своих дней?» «Да», — сказал он таким же ясным голосом. «Тогда перед лицом ваших друзей и любимых, вашего народа, сказал Ричард. «Отныне вы навек нарекайтесь мужем и женой!» Кара и Бенджамин обняли друг друга, слившись поцелуи. Морци, стоящий позади них, залились слезами, и толпа взорвалась бурными возгласами. Когда шум наконец поутих, и поцелуй наконец закончился, Ричард протянул руку, приглашая их подойти и встать возле них с Кэленд. Бердина все еще не могла унять слезы радости, прижавшись к плечу Найды. Кален заметила, что у Рики, чьи глаза также были наполнены слезами, в волосах была повязана розовая лента, подаренная ей Ники. Ричард стоял переполненный гордости, оглядывая все лица, обращенные на него. Если бы Кален не видела все тысячи собравшихся человек своими глазами, то она подумала бы, что залы были пусты. Настолько полная воцарилась тишина Тогда Ричард заговорил голосом, который могли слышать все «Существовать в этой огромной вселенной ради маленького промежутка времени – большой дар жизни Наш крошечный кусочек времени – это наш подарок жизни Это наша единственная жизнь» Вселенная продолжит свое существование, невзирая на наше краткое бытие. Но пока мы здесь, мы соприкасаемся не только с частью той необъятности, но также и с жизнями вокруг нас. Жизнь – это подарок, который был дан каждому из нас. Каждая жизнь принадлежит только нам и никому другому. Она более чем бесценна. Это самая большая ценность, которая у нас есть – «Берегите ее за то, чем она является в действительности!» Кара обхватила руками его шею. «Спасибо, Ричард, за все!» «Для меня это большая честь, Кара», — сказал он, обнимая ее. «Ой, между прочим!» — Кара шепнула ему на ухо. «Только что была шота и остановилась, завидев меня!» «Она хотела, чтобы я передала тебе сообщение!» «Правда? И какое же сообщение?» Она сказала, что если ты когда-нибудь дерзнешь вернуться в пределы Агаден, она непременно убьет тебя. Ричард пошатнулся от неожиданности. «Правда? Прямо так и сказала?» Кара кивнула, улыбаясь. Но она вся улыбалась, когда произносила это. И тут раздался звон колокола, призывающий людей к молитве посвящения. Но прежде чем кто-нибудь успел двинуться, Ричард снова заговорил. Никаких больше молитв не будет. Ни один из вас пред ни перед кем не обязан становиться на колени. Будь то передо мной или перед кем-нибудь еще. Ваша жизнь принадлежит только лишь вам. Поднимайтесь и проживите ее достойно. Одиннадцатое правило волшебника гласит. Одиннадцатое правило – это ты сам. Это твоя жизнь, это твой выбор в жизни. Каждый человек индивидуален, и каждый делает свой выбор в жизни. Поэтому и существует для каждого свое, то самое одиннадцатое правило волшебника. Конец книги. Книга озвучена в 2023 году для бесплатного прослушивания. Читал Сергей Попов. Спасибо за внимание!